Глава 18. Начало конца. Этого мало, негромко произношу я. Нужно зачистить всю территорию. Но как ты собираешься это сделать? интересуется Катя. Сейчас всё увидите. Я вновь активирую новую способность, но на этот раз у меня в планах создать более сложный механизм, способный уничтожить нечистых на всей территории южных районов Екатеринбурга, а может быть, и всего города. Все зависит от того, как долго мои механизмы смогут вести огонь. Бесконечным боезапасом они точно не обладают, ведь в этом мире ничто не бесконечно, и даже неуязвимого противника можно победить. Используя полученные знания, я создаю дрон прямо в голове, по аналогии с мощными квадрокоптерами. Внизу у него будет находиться тот самый мини-ган на шарнирах вместе с интеллектуальной системой наведения, но вдобавок я решаю добавить менюшку с выбором траектории полета. В данный момент меня интересует только медленно раскручивающаяся спираль. Так дрон сможет уничтожить максимальное количество нечистых. Заканчиваю проектирование и создаю физический объект. Прямо передо мной появляется тот самый дрон на высоких ножках. Я подхожу к нему, выбираю цель и траекторию, а затем нажимаю на пуск. Он взмывает в воздух на высоту примерно 30-го этажа и начинает летать кругами. периодически постреливая в попадающих под прицел нечистых. Офигеть, восхищается Катя. Никогда не видел ничего подобного в вашем благородие. Вы сами это придумали? спрашивает Розалия. Не совсем, долгая история. Одного будет мало, создай ещё 6 дронов и запускай их. Вот теперь будет достаточно. Пётр Николаевич, нужно, чтобы кто-то проконтролировал, как долго будут лететь эти машины. Рекомендую использовать один из гранатомётов с бронебойным боеприпасом. Слушаюсь ваше благородие. Он тоже находится под впечатлением от моих изобретений. А теперь пора навестить нашего друга и передать ему ответную благодарность с умным видом чешумакошко. Как бы так вдарить помощнее, чтобы он не успел опомниться. Пока я размышляю вслух и думаю, как бы насолить алхимику, причём именно насолить, ведь так просто убить его вряд ли получится, ибо я не знаю точного места нахождения. Придется ударить по острову вслепую, но ничего, НКК это заслужили. Можно с уверенностью сказать, что непричастных там нет. Наш ролик, обнаживший правду про геноцид, облетел в весь мир, а поэтому у всех, кто хотел бы уехать с Кипра, была такая возможность. А раз они ею не воспользовались, значит, согласны с решением руководства. Конечно, можно было бы сказать, что не все обладают финансовыми ресурсами, но, насколько я знаю, НКК – это очень богатая страна. Поэтому я не буду испытывать никакого сожаления, особенно после того, как они меня убили. В такие моменты всё решается сбросом атомной бомбы. Но не до конца уверен в своих знаниях и велик шанс, что может получиться пустышка. Но есть кое-что, в чём я уверен на 100%. Да и понадобится всего ничего. 5 кг. Вновь активирую иконку молота и приступаю к конструированию оружия судного дня. Оно должно поставить жирную точку как в жизнедеятельности НКК, так и в гражданской войне, идущей в империи. Я надеюсь, что всего одного применения окажется достаточно, чтобы утихомирить пыл борцов за власть. Хотя, если вспомнить, то в этом мире есть люди, способные уничтожить половину Москвы, но даже так моя сила в разы превосходит их возможности. Не зря же Кузнец предупреждал меня о том, чтобы я не уничтожил всю планету. В теории это реально. В теории это реально. И вопрос лишь в количестве энергии, которое необходимо будет затратить на подобное оружие. Но сейчас не об этом, ведь моё больное воображение уже достраивает новый боеприпас для РПГ. Конструкция выглядит слегка нелепо. Огромный наболдажник вместо стандартной гранаты. Весь этот снаряд будет больше 20 кг, и логичнее было бы создать иную пусковую конструкцию, нежели использовать уже знакомый гранатомёт. Но я решаю, что так будет проще. В итоге на газон ложится эта причудливая вундервафля, и когда я поднимаю её, то осознаю, что весит она почти как мешок цемента. Если бы не халявные мускулы, полученные при помощи сыворотки, я бы ни за что не смог выстрелить в правильном направлении. «Что это?» — с опаской спрашивает Катя. «Да так, маленький подарочек моего друга», — кряхчу я, пытаясь прицелиться в небо и не уронить и гранатомёт. «Странная штуковина», — добавляет Розалия. Главное, что эффективное. Наконец выбираю правильный угол. Прикройте меня, я ненадолго отлучусь. Нажимаю на спуск и тут же перехожу в режим умного управления. Если такая крошка упадёт на наш двор, да и где бы это ни было в Екатеринбурге, то никакой кузнец меня уже не соберёт. Поэтому я сперва пытаюсь набрать максимальную высоту, а уже потом поворачиваю в сторону Кипра. Радует то, что остров легко отыскать, если ты не прогуливал уроки географии. И сегодня мими безопасности НКК придёт конец. наверняка не думали, что их так просто никто не достанет, но всё меняется. Хотя после прошлой моей атаки они могли принять какие-то меры предосторожности, но против этой малышки, которой я сейчас управляю, не поможет даже поле так называемой неуязвимости. Это ракета, абсолютное оружие, и мощнее него может быть разве что генератор чёрных дыр, но это уже совсем из разряда фантастики. Медленно, но верно, я подлетаю к Кипру. В столице сейчас кипит жизнь, и я надеюсь, что «Алхимик» именно там, ведь тогда у меня будет реальный шанс закончить всю эту эпопею одним метким ударом. Любое оружие массового поражения лучше подрывать в воздухе для наиболее разрушительного эффекта. Но, к несчастью, конструкция моего устройства подразумевает только детонацию от столкновения. Я подумал, что так будет безопаснее и, опять же, проще. На данном этапе мне страшно экспериментировать со столь смертоносным оружием. Так что находится внутри этой бандуры? Человек, знакомый с наукой и научной фантастикой, наверняка уже бы догадался, зная лишь один факт, что я использовал всего 5 кг взрывчатого вещества. Конечно же, это антивещество, подвешенное в магнитной ловушке, находящейся в вакууме. Голую капсулу сбросить было нельзя, поэтому пришлось дополнять бы и припас необходимыми обвесами. Четыре царь-бомбы в одном флаконе. Более смертоносное вооружение и представить сложно. По крайней мере, моей фантазии хватило только на эту штукенцию. Но даже так 200 с копейками мегатонн в тротиловом эквиваленте – это не шутки. Хоть Кипр и большой, выживших будет немного, а в столице – никого. Конечно, горный рельеф сыграет роль защитной стены, но при необходимости я могу и второй подарок отправить. На огромной скорости я пикирую прямо вверх. на центральную площадь и думаю о том, что не смогу увидеть результат своих трудов. Это печально. Будь сейчас хотя бы ночь, возможно, удалось бы увидеть вспышку света, ибо 3000 километров — это не такое уж и большое расстояние. Но взрыв услышат, и многие, а поэтому нужно незамедлительно решить кое-какие вопросы. Бомба падает и врезается в статую какого-то мужика в плаще, возможно, самого алхимика. Я выхожу из режима управления ракетой и удивляюсь тишине, Не стреляет ни один миниган. Закончились цели или патроны? Неясно. Оглядываюсь по сторонам и вижу, что ни чистых, и след простыл. Девушки сидят рядом со мной, причём выглядят они так, будто успели подружиться, пока я был в морге. Пётр Николаевич вместе с дюжиной бойцов с опаской разглядывают турель, вояки, что с них взять. Вот смотрю я на вас и думаю: "А как вы пережили взрыв?", обращаясь к девушкам. Пережили не все. Катя прячет глаза. «Меня, как и тебя, скинула с крыши, но мне повезло, если можно так сказать, и я упала на газон». «С девятого этажа плюхнулась на траву и выжила? Вот это везение!» «Не выжила». «А?» Вопросительно смотрю на Катю, но та молчит. «Все, кто упал, погибли», — начинает Розалия. «Ее высочеству повезло, что жрец смог исцелить столь серьезные ранения». «Спасибо тебе еще раз», — Катя тяжело вздыхает и кладет руку на плечо моей помощницы. О, да, я смотрю, вы и правда подружились. Разелия вновь тебя спасла? такивает. А как же ты сама выжила? Помогли тренировки в школе для горничных. Нас учили падать на землю при любых вспышках или взрывах. В итоге меня ударная волна зацепила не сильно. И что было потом? В первую очередь я побежала к вам, ваше благородие, но когда увидела, что с вами стало, печаль так и сочится из её глаз. Тогда я обнаружил ее высочество, лежащую неподалеку, и подумал, что обязана позвать жреца, чтобы спасти хотя бы ее. Хм, попеременно смотрю то на Катю, то на Розалию. Но ведь этого недостаточно, чтобы оставить позади все склоки. Ну вы понимаете? Вдвоем переживать горе проще. И не так паршиво, — говорит Катя и отворачивает от меня голову. Мы думали, что тебя больше нет. Понятненько. В любом случае, я рад, что между вами больше нет неприязни. Улыбаюсь и глажу сразу две макушки. Идите внутрь и помогите раненым, а я немного поработаю, раз уж успел поспать. Ты ведь не собираешься подвергать свою жизнь опасности, тревожится Катя. Не переживай, ничего такого я не планирую. Нужно по максимуму использовать мою новую силу, чтобы застать врагов врасплох. Идите, указываю на выбитую дверь супермаркета. Хорошо ваше благородие. Разали помогает Кате встать, и они уходят. Я бы мог расспросить их поподробнее о причинах внезапной дружбы, но мне и так всё понятно. В прошлой жизни я уже видел, как любовница и жена стали близкими подругами после смерти их мужчины. Женщины странные существа, и не зря говорят, что мужчин им не понять. Возможно, дело в поддержке, в которой они так нуждаются, но это я, пожалуй, оставлю психологам, а сам займусь войной. Нужно в срочном порядке захватить узлы связи, а для этого нам понадобится техника. Думаю, БТР-90 для этого идеально подойдёт. К сожалению, я могу создавать только то оружие, а конструкции, которые я знаю не понаслышке, а из всей тяжелой техники хорошо я знаю только этот экземпляр. Да и с моими дополнениями подойдёт и любая телега на колёсах, но деревянная повозка будет выглядеть не солидно. Прикасаюсь к клавиатуре и начинаю конструировать городского монстра. Сперва я создаю сам корпус и все части, ответственные за перемещение. Боевая часть мне не нужна, ибо я доделаю ее сам. Забавный факт, что способность не позволяет мне завершить инженерное изыскание, прежде чем я установлю достаточное количество боевых модулей. Иными словами, просто так ламбу не создать, а вот обвешанную пулеметами — это пожалуйста. Ух уж эти условности. Перехожу к системе защиты и щедро расставляю по кругу корпуса активную баронью по аналогии с той, которая используется в моих наплечниках. Следом решаю воткнуть по два мини-гайна спереди и сзади, а по центру ещё четыре с пареных. Первыми будет управлять автоматика, и патроны там будут бронебойные, а вот турель будет ручная, и там можно будет заменить тип боеприпасов. Даже интересно посмотреть, что сделают четыре ствола, стреляющие разрывными патронами. Хотя, если подумать, не так уж и мощно, а поэтому я решаю добавить еще один тип боеприпасов, разрывные плюс. Раз уж фокус с антивеществом сработал, то я могу засунуть крошечную частичку прямо в патрон, спасибо генерации пуль прямо в стволе. Так, стоп, я ведь могу и скорострельность тем самым усилить, убрать отдачу и шум, да и вообще зачем минигану крутиться? Он ведь может стрелять сразу из всех стволов. Энергии такая штука будет расходовать конское количество, а поэтому, дабы уменьшить расход, такие улучшения дам только автоматическим орудиям, чтобы они и с нечистыми в случае чего могли справиться. Когда всё навесное оборудование готово, я перехожу к корректировке искусственного болванчика. В моей больной фантазии автоматика должна работать следующим образом: если срабатывает система защиты, то миниган, закреплённый за этой областью, ликвидирует угрозу. На словах всё шикарно, но нужно обязательно проверить. Наконец, заканчиваю проектирование и приступаю к созданию физического объекта. Отхожу от толпы, разглядывающий турель и призываю модифицированный БТР. Он выглядит в точности так, как я его и представлял. Помета и Ваяки моментально переводят свой взор на него. Пётр Николаевич обращаюсь я. Нужно кое-что проверить. Возьмите автоматы и закрепите его прямо на газоне. Нужно, чтобы он выстрелил в эту машину по команде, но постарайтесь сделать всё так, чтобы рядом и на линии огня не оказалось людей. А, хорошо, ваш благородие, сейчас всё сделаем, отвечает он и просит бойцов принести крепёж. Оказывается, благодаря армейской смекалке и вынужденным позиционным сражениям в условиях города, местные кулибины уже придумали такой агрегат, позволяющий стрелять из окон и выманивать на себя огонь противника. Что ж, захочешь жить, еще и не такое придумаешь. Достаточно быстро бойцы выносят деревянную стойку и закрепляют на ней АК. От спускового крючка через хитрую систему идет леска, дернув за которую, можно выпустить очередь. Пора проверить мое изобретение в действии. Давайте отойдём во избежание рикошета и можете начинать, приказываю я. Вы всё слышали? дублирует моя команда Пётр Николаевич. Всем отойти от этой бронемашины. Вояки отступают, оставляя лишь одного, который и будет дёргать за верёвочку. Он смотрит на Петра Николаевича, а тот на меня. Я ещё раз прокручиваю в голове, а всё ли сделано правильно и ничего ли не забыто, но вроде бы всё нормально. Огонь! приказываю я, и боец дёргает за леску. Автомат стреляет в борт БТР под прямым углом. Активная защита срабатывает и отражает удар. Проходит меньше секунды, прежде чем два пулемёта, один спереди и другой сзади, разворачиваются и открывают ответный огонь. Скорострельность у них такая, что автомат разлетается на осколки быстрее, чем успевает выпасть из крепёжа. Бедный АК превращается в щепки. На радости немногочисленным выжившим бойцам народной дружины Вот это да, охренеть. Мать моя женщина, ликует толпа. Ваш благородие, вы не перестаёте удивлять. Пётр Николаевич одобрительно кивает. Надеюсь, все понимают, что стрелять в БТР ни в коем случае нельзя, на всякий случай проговариваю я. Центральная турель ручная, и там есть выбор боеприпасов. Обратите внимание, что стрелять разрывными плюс нужно только в крайнем случае, а иначе может произойти вот что. Подхожу к бронетранспортёру и встаю за турель. Выбираю новый тип разорывных боеприпасов и навожу стволы на то место, где стоит покорёженная автоматная стойка. Честно говоря, я и сам побаиваюсь нажать на спуск, ведь объём антиматерии рассчитан на глаз, а поэтому может произойти всякое. По примерным подсчётам, каждая пуля должна обладать мощностью около килограмма в тротиловом эквиваленте, но это только в теории. Всё-таки решаясь, я кратковременно нажимаю на спуск. Многочисленные взрывы складываются в один большой, который вырывает из земли огромные куски газона и подбрасывает их в воздух. Всех окружающих засыпает обильным количеством грунта, в том числе и меня. Но куда большая проблема это звон в ушах. Оглушило так, что будь здоров. Похоже, стоит убавить количество антивещества в будущих версиях BTR. Я спускаюсь на землю и пока прихожу в себя, решаю создать ещё 6 штук таких машин, дабы захватить и удержать все узлы связи в Екатеринбурге. Иду по прямой линии и призываю всё новые и новые бронетранспортёры. И вот ведь новость, шестое у меня не получается. Похоже, кончилась энергия. Недолго песенка играла, недолго фраер танцевал. Этого будет достаточно, чтобы захватить узлы связи. Обращаюсь к Петру Николаевичу. Залейте солярку, подберите бойцов и приступайте к выполнению поставленной задачи, но сперва дождитесь, пока дроны зачистят территорию. Думаю, дружинники успеют отойти от сражения, передохнуть и поесть. Будет исполнено ваше благородие. Пётр Николаевич склоняет голову. А я пока займусь одним очень важным делом. Нужно сделать пару звонков. Рубрика: интересные факты. Взрыв 5 кг антивещества образовал шар плазмы диаметром более 3 десятков километров. Большая часть острова Кипра была уничтожена. Взрывная волна пощидела только бетонные строения на западном и восточном побережье, но им досталось от сильного землетрясения. В Средиземном море поднялось цунами, которое обрушилось на турецкое княжество и унесло сотни тысяч жизней. Многие оказались убиты и ранены еще до прихода воды. Ударная волна выбила все стекла в радиусе более тысячи километров. Общее количество жертв исчисляется миллионами, и его еще только предстоит подсчитать. В месте падения бомбы образовался многокилометровый кратер, который быстро заполнился морской водой. Теперь Кибер практически разделён на два острова и имеет огромную дыру в своём центре, хорошо заметную с околоземной орбиты. Как окажется потом, взрыв спровоцировал детонацию многих алхимических материалов, которые использовались НКК. Почти все исследовательские и научные лаборатории острова оказались уничтожены, в том числе и спецучреждение, которое создавало устройства для телепортации. Если в прошлый раз Николаю повезло, и он смог зацепить алхимика, Но в этот раз Фортуна отвернулась от него. Глава НКК находился в Европе на переговорах с катиным дядей, который вот-вот должен нанести решающий удар и свергнуть императора. Возможно, теперь их планы поменяются.